Глава 13. И записок Андрея Новикова. 1925. Ноябрь 2005. Мне было очень неприятно выступать на очередном сборе в качестве докладчика. Чего скрывать, привык выглядеть, если не всегдашним победителем вчистую, то хотя бы по очкам. А тут... Не знаю даже, как лучше выразиться... Нет, мы, конечно, еще не проиграли, настоящий проигрыш должен выглядеть как-то иначе. В духе Марка Аврелия, который говорил, что пока он жив, смерти нет, когда придет, его уже не будет, так что он с ней никогда не встретится. Так же и мы, проиграв по полной, перестанем существовать в виде именно этих ментально-биологических объектов, в этих данных нам ощущениях реальностях. Как я уже писал где-то, возвращение к моменту нашей первой встречи с Ириной – та же самая смерть и для меня, и для всех участников нашей истории. А пока что мы просто слегка получили по морде. Или, если деликатнее, рассчитывая на золотые олимпийские медали, не вошли даже в призовую тройку. Неприятно, да, но отнюдь не жизненные катастрофы. Концы-то концов, вот они мы все. Фьорд на месте, пароход тоже. Домики на склоне краснеют крышами среди зелени. Идиллия самая натуральная. Живи и радуйся. И не думай об этих глупостях. И все же, все же. Не прошло и месяца нашего локального времени, а в реальности 2005 вообще едва неделя как снова пришлось собирать весь постоянный состав братства и снова на Волгалле, в Новой Зеландии, в 1925 благословенном году, где всё тихо, мирно, спокойно, экологически почти безупречно, и люди наслаждаются жизнью, постепенно забывая об ужасах семи сумасшедших лет заливших кровью гигантское пространство от Парижа до Владивостока. И куда, будем надеяться, не доползет лиловая муть, накрывшая казавшийся куда более благополучным, чем наш мир? Стюарды возникали, исчезали бесшумно, перемены блюд были неожиданны, придуманные коком – который соединил себе таланты десятка поваров лучших ресторанов мира. Но это не радовало. Нас с Сашкой точно. За открытой дверью крымового балкона опускался вечер. Но вместо того, чтобы наслаждаться видами природы Южного полушария, мне пришлось говорить то, чего не хотелось бы. Вот что мы в результате наших размышлений и расследований имеем. С прискорбием признаю, что свою первую попытку сыграть самостоятельно мы с треском провалили. «А может, с блеском?» – вставил Воронцов. «Потому как лично я не вижу ничего столь уж неприятного. Может быть, товарищ Андрей, ты чересчур завысил планку?» «За что я люблю Дмитрия? Никакая жизненная ситуация не заставит его утратить кураж». Что в советские времена казенного мореплавания, что в наше интересное, но тоже сложное. Это уже вопрос точки зрения. Я же хотел сказать вот что. Абсолютно все наши прогнозы, проекты, планы и даже гипотезы оказались полной ерундой. Мы не поняли ничего и метались в тумане войны, как наши вояки летом 41-го. Туман войны, по теории Клазевица. Та его составляющей, которая лежит за пределами возможности полководца оценивать планы противостоящей стороны и ход боевых действий, в том числе и со своей стороны, до получения информации об уже случившемся, который непременно запаздывает. Мы не сумели правильно истолковать полученную от Антона информацию. Мы совершенно не так повели себя в попытке навести порядок в 2005-м. заговор против князя Олега. Хотя уважаемый Александр Иванович практически вышел на организаторов, но интерпретировал собранную информацию с точностью да наоборот. «Ты сейчас явно вообразил себя в роли Сталина, предающегося самокритике на приеме в честь Парада Победы», — усмехнулся Берестин. «Осталось добавить. Другой народ давно сверг бы такое правительство, — сказал. «Уходите, вы не оправдали наше доверие». «Может, не будем превращать серьезный разговор в балаган?» – предложил Левашов. «Где мы напортачили, и так всем понятно, а отчитываться во мне перед кем». «Не всем понятно и не все», – возразила Лариса. «Я вот порученное мне дело выполнила хорошо и собираюсь вернуться туда же, в Кисловодск, чтобы продолжить. Девочек не могу бросить. Я за них поручилась, они сейчас на вилле спят». «Утром проснуться, тогда будем смотреть. Есть идейки. А вот в чём напортачили вы, хотелось бы услышать. Тогда не перебивайте, и я всё расскажу, а там будете решать». Как уже говорилось, больше половины из 15 действительных братьев и сестёр даже не имели представления об общем стратегическом замысле компании, длящейся уже почти целый локальный год. Что уж там касаться промежуточных частных операций. Некоторые делали то, о чем их просили мы – триумверы, потому что участие в общих делах братства вытекало из устава. Другие занимались своим участком работы со всей душой и энтузиазмом, не особенно вникая, как это согласуется с генеральным замыслом. А сейчас мне пришлось, моментами делая над собой усилия, довести до общего сведения, что мы с Сашкой формально вроде бы равные, просто облеченные некоторыми дополнительными полномочиями, именно потому, что нам верили безоговорочно, все-таки хреново напланировали объяснить, что и почему не получилось и какой ущерб в результате понесло братство». Как раз материального, условно говоря, ущерба, оно не понесло. Напротив, удалось расширить подконтрольную территорию на целую реальность, причем свою собственную, исходную, куда раньше путь был необъяснимым образом закрыт. Теперь нас в нее пустили, но возникает вопрос – зачем? Просто так, от щедрости душевной или с некой тайной провокативной целью. Мы научились проникать еще и в боковое время – А оттуда нашли первый стационарный пространственно-временной канал, благодаря которому у нас нет больше необходимости постоянно деформировать континуум или гиперсеть своими грубыми пробоями. Тоже вроде бы хорошо. Однако и это не наша заслуга, а скорее подстава. Почему именно из бокового Израиля и прямо к нашему форту? очень напоминает давнюю и не всем деталях известную историю с так же странно возникшей перемычкой земля Волгалла. Но это все частности, сказал я, простите, что несколько отвлекся. Если же с самого начала, то наши планы и намерения выглядели вполне разумно, как бы вытекали из обстановки и вообще смысла существования братства. И то, что Шульгин докладывал на первом нашем собрании в целом соответствовало действительности. Так всё и было. Возмущение в гиперсети, резонансная деформация межвременной ткани, угроза возникновения химера на стыке реальностей и как результат развоплощение реальности 2056. Методики, которыми мы на тот момент располагали для анализа обстановки, фактически вынудили нас принять то решение, которое мы приняли. Вмешаться в происходящее на уровне доступного нам узла гиперсети, локализовать опасные тенденции, по возможности инкапсулировать подозрительную, скорее всего, ловушечную реальность. Санкцию на подобную акцию мы в прошлый раз от всех присутствующих получили и начали действовать. Подробный отчет все, кто не в курсе, могут получить прямо после окончания совета. Опять же повторюсь, работали мы по обычным схемам, и, как нам казалось успешно, базу в Москве 2003 года восстановили, в Химеру 2005 проникли, и там очень много интересного узнали выяснили, каким же образом наложение реальностей нашей и той случилось и как события развивались дальше. В них мы тоже, согласно базовой модели, не вмешивались, поскольку имели сведения, что раз произошедшие события, а они уже произошли до того, как мы начали их наблюдать, должны повториться один в один уже под нашим контролем. А ежели что пойдет не так... Это вызовет те самые последствия, которые мы призваны предотвратить. Да-да, я понимаю, что звучит это несколько абсурдно для многих из вас, однако в Химере всё обстоит именно таким образом. Перехожу к самому интересному. Вы помните тот ужин, на котором я представил вам двойников-аналогов Ляхова I и полковника Ляхова второго обитателя Химеры. Все помнили, разумеется. Не так давно это было. По времени 2005 едва третьи сутки прошли, по внутренним часам каждого от месяца до двух. Может быть, вы заодно помните ту пространную речь, которую произнес Александр Иванович, и состоявшуюся после нее дискуссия? По поводу завладевшей реальностью 2005 ловушки сознания, об изобретённом Шульгиным способе эту ловушку переиграть и о перспективном плане состыковки 2005 и 2056. Ответом было недоумённое молчание. «А какой речи ты говоришь?» – первой спросила Лариса. «Тут с склерозом никто не страдает. Нам действительно представили этих парней, симпатичных, кстати». За ужином разговор был в основном насчет использования межпространственного канала, к они пришли. Да и все, по-моему. Все согласны. Так и было. Кто промолчал, кто подтвердил, что было именно так. «Значит, нас с Александром пора лечить», — сказал я с некоторой попыткой юмора. Что интересно, обычно такой подход помогал сбрасывать назревающее напряжение. И он, и я великолепно помним, о чем шла речь. Какие доводы за и против похода внутрь ловушки здесь приводились. Как тем ребятам было предложено вступить кандидатами в члены братства. Как каждый из вас поздравлял их и что при этом произносил. Смотри, Роман, дальше фронта. Ладно, не смотрите на меня так. Хорошо, что у нас принято вести записи наших регулярных собраний. Вроде бы для истории, а сейчас, получается, и в клинических целях тоже пригодилось. Действительно, правы вы, а не мы с Александром. Беспристрастная плёнка это подтвердила. Тут я значительно поднял палец, люблю иногда ощущать себя лектором на институтской кафедре. Однако, есть столь же убедительный документ, из которого следует, что и мы тоже правы. И собрание, по нашей версии, тоже состоялось. Любому нормальному человеку понятно, что сбор друзей, объединенных общей жизнью и взглядами на нее, общим опытом, пережитыми ситуациями, о которых и на исповеди не расскажешь, при всем желании не удержишь в рамках достопочтенного заседания важных людей, искренне верящих в свое положение и предназначение. Хотя мы с Сашкой искренне считали, что подобное общество можно привести к разумному знаменателю, именно укреплением внутренней дисциплины. Почему и возникла идея аналога рыцарского ордена. Только вот воли и силы превратить себя в гроссмейстера и великого магистра не было. Как ты станешь, угрожая мечом, объяснять Воронцову, что шаг вправо, шаг влево считается побегом? девушкам. В славное лето 84 когда нас было только трое, проблем не возникало. И Ирина не изменила расклада, и появление Берестина поначалу тоже. Но только в той ситуации. Дальше пошло все хуже и хуже. Раз уж мы позволили вновь введенным в компанию людям считать себя равными нам, так на что же теперь сетовать? Они ничем не хуже нас, некоторые даже лучше, но из этого ничего положительного не вытекает. Профессор романа германской филологии неизмеримо эрудирование, а может быть и умнее, взводного лейтенанта. Но если мне придется посылать в атаку взвод, выбор очевиден. Опять я отвлекаюсь. Самое главное, чего не понял еще никто, кроме нас, Шульгиным, что попали мы в такую заварушку что и не знаешь, как выкрутиться. Такая вот складывается ситуация. Что там рассказывал Сашка нашим друзьям совсем недавно? С каким, как в далёком детстве мы говорили, понтом он докладывал? С ловушкой нужно бороться её же оружием, то есть подкинуть ей нерешаемую в рамках заданной ей программы задачу, замкнуть контуры накоротко. Что нам стоит заставить ловушку работать на нас? Я знаю, какую феньку ей надо подбросить. Хорошо, Саша сказал. Достойно сильного человека. Одна беда. Не там, не тем и не то. Нет, думаю, я сейчас, возможно, правильно он все сказал. Только не знали мы, насколько не так выглядит предложенная нам реальность. Уж насколько не так. Сейчас я готов был объяснить своим друзьям и коллегам, что же произошло на самом деле. Так не поймут ведь. Хорошо, поймут, но не все. Слишком сложно даже в той системе координат, которую мы привыкли воспринимать за истину. Мы с Сашкой попытались, только попытались, рассказать, что же вышло. И нас уже не поняли. Хорошо, мы теперь начнем поступать иначе никому ничего объясняя теоретически. На этом пути нас ждёт только утомительное словоблудие, ни к чему не ведущие дискуссии, разочарование, а то и позор. Лучше по-другому. Языком директив в мягком варианте убедительных предложений. Выхода мы, братцы, у нас нет. Или делаем так-то и так-то, или как хотите. Мы и сами по себе кое-что можем. Или погибнем мы со славой, или покажем чудеса. Без всякой с моей стороны наводки или просьбы слово взял никто иной, как Берестин. Самый старший из нас по возрасту и вообще человек многих возвышенных качеств. Я думаю, вот что. Сказанное Андреем может быть верно, а может быть и нет. Только обсуждать именно данный вопрос не стоит. Нужно делать хоть что-нибудь тем, кто этого хочет и отойти в сторону тем, кто жаждет осмысленности и покоя. Сейчас в той России идет война. Лично я готов прямо сейчас принять под команду Корниловскую и Марковскую дивизии и отправиться туда на помощь князю. Уверен, это будет сильный ход.